Глава 56: Хлеб всему голова Третья дочь Лаванды всегда считала себя чужой по отношению к сестрам и матери, которая никогда не посвящала младшую в дела семьи. Старшие также глумились над ней, дразня и называя отшельницей. Они не понимали важности науки и книг, несущих просветление и умные мысли предков. Отчего девочка? Большую часть своей жизни провела в одиноком плену собственной комнаты и огромной книжной полки. Вот и сейчас, буквально напрашиваясь в качестве гида и экскурсовода, она не ждала одобрения и уж тем более того, что сам принц поддержит ее точку зрения в плане образования. Но как же она ошибалась? В момент, когда принц полностью согласился и поддержал ее мысль о том, что образование должны получать не только аристократы, но и обычные крестьяне, она готова была броситься с объятиями и поцелуями на его шею. Его Величество. И сделала бы это, если бы не эта грозная и здоровая стражница, всю дорогу не спускавшая с нее глаз. Девочка лепетала долго, путая мечты и идеалы с вполне реальными и достижимыми целями. Она жаловалась на семью, на глупых слуг, помешанных только на том, что у них между ног, и на прогнивший город, безустанно рассказывая все его минусы и плюсы, которых ее мать по незнанию и собственной глупости отказывалась принимать во внимание. Наивная девица, поначалу вызывавшая у Олега опасения, быстро стала целью их с Катариной совместных насмешек и издевок. Радио воплоти, Так про себя в шутку окрестил балаболку парень, в очередной раз слушая таинственную историю, произошедшую в Лаиме, пытаясь держать зевоту, появившуюся после бессонной ночи. Карета в сопровождении воительниц неспешно подъехала к западным воротам города. Именно там располагалось зернохранилище с испорченным зерном. После того, как змеи тщательно обыскали здание, а после взяли его в кольцо по периметру, настала очередь Олега прогуляться по злополучному двухэтажному каменному строению. Ворота со скрипом отворились. Маги поддержки, гремя жезлами, осветили то, что было сокрыто внутри. Ничего сверхъестественного на первый взгляд. Огромные пустые деревянные чаны, высотой в полтора человеческих роста, и черт еще знает, сколько в ширину, подвешенные емкости для хранения того же зерна, но уже, видимо, для личного использования более знатного населения города. Шуфли, лопаты, сито, да малые ручные измельчительные ступы в больших количествах. «Ничего», – раздосадованно протянул Олег. «Что насчет свидетелей? Вы привели ответственных за хранение?» – спросила у стражниц Катарина. «Ответственные были казнены два дня назад, сразу после того, как правительница узнала, был отдан приказ найти и наказать виновных, что впоследствии было сделано», — отчиталась стража. «Спохватились спустя месяц. А что насчет строения напротив? Ее работники видели что-нибудь странное? Да и вообще, когда и куда было вывезено испорченное зерно?» — спросил Олег. — Мы опросили всех соседей. Никто ничего не знает и странного не видел. А зерно вывезли той же ночью, сразу после проверки на пригодность. Высыпали у дороги, там же, где до этого всегда и высыпались испорченные или по каким-то причинам непризнанные городскими властями товары. тот час ответила стражница, на что Катарина, надменно усмехнувшись, произнесла. Какое расточительство? Можно же было скотину там какую-то хотя бы им кормить, а тут взяли и просто высыпали. Я права, принц Жак? В очередной раз тяжело вздохнув, Олег возразил. Нет, не права. Если зерно покрылось плесенью или грибком, оно опасно как для человека, так и для животного. Однако если оно просто проросло, то есть его можно и даже нужно хотя вряд ли люди, ответственные за хранение, не знают о таком. Поднявшись по лестнице и проведя пальцем по ободу чана зернохранилища, произнес Олег, растирая на пальцах мерзкую и липкую субстанцию. — Похоже, все же грибок, — недовольно выдохнул мужчина. — Господин, может сделать свет немного ярче? Предлагая разогнать полумрак под потолком, Поинтересовалась одна из волшебниц. Не нужно. Отвезите меня туда, где высыпали испорченную пшеницу. Время неумолимо двигалось к полудню. К сожалению, то место каким-то непостижимым образом оказалось совершенно в противоположной от западных ворот стороне, что было еще более странным. Ведь когда они въезжали, никаких куч, тем более в ям, где что-то могло храниться, и в помине не было. Каким-то образом Олегу удавалось трезво мыслить и совершенно не обращать внимания на сидящее рядом маленькое радио, которое, в свою очередь не умолкая, предлагало разного рода теории, постепенно начиная раздражать невыспавшуюся и голодную Катарину. Повадки своей телохранительницы Олегу были хорошо известны. И, видя, как испытующим взглядом-то сверлит лею, парнем было принято, на его взгляд, единственное верное решение. «Давайте где-нибудь перекусим. Есть тут какая-нибудь хорошая харчевня на нашем пути?» — поинтересовался Олег. Харчевня нашлась быстро. Узнав, кто соизволил посетить ее заведение, бедная хозяйка и хозяин, выгнав для спецприема всех обедавших, замельтешили перед знатными гостями, которых, в свою очередь, было но ну уж слишком много. Катарина в несвойственной ей манере молча работала челюстями, продолжая злобно коситься на девочку, что, в свою очередь, не спускала глаз с Олега. К счастью для обеих, она была хорошо воспитана и соизволила отобедать в тишине. Наевшись и позволив своим воительницам так хорошо покушать, Олег щедро расплатился с хозяевами, явно льстя старой женщине и, расхваливая ее, стряпню. Отчего бедная старуха, не ожидавшая, что столь знатная персона с ней расплатится, да еще и за каждого посетителя, рухнув на колени, слезно благодарила принца, желая ему долгих лет жизни и успехов в его нелегком деле. «Как просто быть для всех хорошим!» Видя, как радостно женщина и мужчина подсчитывают плату за обед, вслух проговорил Олег, а после добавил «Когда у тебя есть деньги?» С задержкой, минуя собственноручно выставленные кордоны, возле которых направо покинуть город, выстроились целые толпы негодующих граждан, кортеж выехал за город. Повернув в сторону небольшого лесочка, где и расположилась выгребная яма, облюбованная разного рода бродягами и сомнительными личностями, при виде стражи, поспешивших как можно быстрее разбежаться кто куда. К сожалению, для этих бедолаг Олег сразу их приметил. И если с кого-то и надо спрашивать за такие вот помойные места, так это именно их обитателей и постояльцев. Не испытывавший какой-либо неприязнь к бомжам в прошлом, Мужчина частенько подкидывал пару рублей одному местному бродяге, так же, как и он, лишившемуся когда-то семьи, а после превратившемуся вот в это. Старый Йорик, как его звала местная элита, постоянно приглядывал за двором и гулявшими там детьми, не стесняясь в выражениях при общении с разными опасными личностями, за что, в принципе, и ценился самим Олегом. Каково было удивление мужчины, когда в один из дней рождения его жены на пороге показался весьма поддатый юрик с бутылкой недорогого шампанского и букетом слегка помятых роз. Сначала он очень сильно удивился и даже предложил юрику налить стопочку, но дядька почтенно отказался, попросив от него поздравить жену. мысленно вернувшись в прошлое мужчина расхохотался вспоминая, в каком замешательстве пребывала его любимая Олеся с букетом для какой-то Наташи. «Поймайте мне парочку местных обитателей, а после приведите их живыми и невредимыми». Через окно отдал приказ Олег. Много времени это не заняло. Уже спустя минут десять-пятнадцать на коленях перед ямой стояли слегка отмутуженные, но все же живые женщины внешним видом, не сильно отличавшиеся от тех же самых горожанок Лаима. Олегу не нравилось вот такого рода общение, когда перед ним кто-то сидел на коленях, однако статус обязывал. «Итак...» От этих слов, произнесенных молодым человеком, застывшие на коленях женщины буквально замерли, ожидая чего-то ужасного. «Пожалуйста, развяжите их». — попросил парень у стражниц. — Вы знаете, кто я? На этот вопрос женщины, боясь подать голос, отрицательно замотали головами. — Мое имя Жак, я... Женщины тотчас ниц со вскриком. — Славься, император Жак! Славься, императрица Ламия! — Немного не тот результат, которого я ожидал, но тоже сойдет, усмехнувшись, подумал он. «Итак, дамы, несколько дней назад где-то здесь было высыпано испорченное зерно, что должно было стать едой для моей армии, направляющейся на запад. Кто-нибудь из вас видел, куда оно было высыпано или как от него тут избавляются?» Тишина была ответом. Крестьяне боялись, это было видно по их дрожащим рукам, ногам и взглядам. «При всем моем уважении, ваша светлость, мы не брали зерно для вашей армии, да и не было там на целую армию, так, на пару коз драных максимум», — со слезами на глазах произнесла одна из сидевших на коленях женщин с повязанной на голове косынкой. Чумазая, испачканная сажей настолько, что лишь в местах, где сейчас по ее щекам текли слезы, можно было увидеть, какого цвета ее кожа. Женщина, уже успевшая пожалеть, что открыла рот, вновь в молитвенной позе склонила голову. «Что вы сейчас сказали?» Вспомнив размеры тех огромных чанов, переспросил Олег, вызывая еще большее эмоциональное волнение крестьянки. «Прошу вас, великий господин, сжальтесь. У меня семья, я должна их кормить». Перед опущенным лицом женщины Упала большая медная монета. Перестань плакать, и еще раз повтори, что ты сказала, совершенно серьезно произнес Олег. Можешь забрать. Видя, как с опаской и недоверием женщина смотрит на медяк, добавил парень. Я говорила, что не было там зерна на армию, даже совсем испорченным, мехов с двадцать, не больше. Клянусь, богиней создательницей. Там была и хорошая пшеница. Еще больше удивляясь, поинтересовался мужчина. — А как же! Мы за ней только сюда и ходим, из почвы выковыривая. Сняв с пояса мешочек, а после развязав и продемонстрировав его содержимое, сказала крестьянка, после чего, присевший на корточки Олег, вложил в ее руку еще одну монету. «Меняю на ваш мешочек. Идет?» На такой вопрос женщина, не веря, что это реально с ней происходит, кивнула. «Дам еще одну, если покажешь, где была высыпана пшеница». «Господин, я тоже могу показать! И я!» Донеслись голоса ожидавших сидевших рядом женщин. «Накормите их!» Указав рукой в сторону женщин, приказал Олег, — А вы, будьте любезны, укажите место. Также улыбаясь, обратился парень к женщине в косынке. Разговорившаяся крестьянка рассказала ему и о том, что до того, как привезли пшеницу, сначала приехала гнилая тыква, а только потом уже поверх облитой какой-то дрянью тыквы было высыпано Перемешанное пополам хорошее и плохое зерно. Как и ожидалось, несмотря на то, что тыквы были уже полностью сгнившими, они местными были разобраны на ура, а вот с зерном, осыпающимся по бокам, пришлось повозиться. Попадалось иногда так, что жмене зерна была хорошая, а жменя плохая. Мол, как-то странно и неравномерно испортилось, подметила крестьянка. Теория о том, что это могла быть случайность из-за чьей-либо халатности, исчезла вместе с сытыми и довольными крестьянками, ушедшими после ужина во Свояси. Подобный единичный инцидент нельзя было оставлять без внимания. Сегодня зерно пропадает в одном городе, завтра в другом. А послезавтра что? Голодная смерть на фронте? Нет, такое оставлять без внимания нельзя. Нужно выяснить, как, а самое главное, куда исчезло хорошее зерно. Вглядываясь в перемешанные с землей зерна из мешочка, думал Олег.